Глава 6. Икс предостерегает. Очевидно, под влиянием пророческой книги Мейнарта, литературный и художественный авангард в культурных центрах провозгласил лозунг «После нас, хоть саламандры, будущее принадлежит саламандрам. Саламандры — это культурный переворот. Пусть у них нет своего искусства, зато они не обременены грузом идиотских идеалов, иссохших традиций и того обветшалого, нудного, шкалярского хлама, который назывался поэзией, музыкой, архитектурой, философией или культурой вообще. Все это дряхлые слова, от которых нас тошнит. Саламандры еще не поддались искушению пережевывать жвачку из жившего себя человеческого искусства. Тем лучше мы создадим для них новое, Мы, молодые, расчищаем путь для будущего всемирного саламандризма. Мы хотим быть первыми саламандрами. Мы – саламандры завтрашнего дня. Так родилось в поэзии молодое направление саламандрианцев. Возникла тритоническая трехтопалая музыка и пелагическая живопись, которая вдохновлялась образами медуз, морских звезд и кораллов. Работы Саламандр по упорядочению побережья были объявлены источником новой красоты и монументальности. Мы сыты природой по горло, раздавались голоса, пусть гладкие бетонные берега придут на место старых живописных скал. Романтика умерла, будущие континенты будут очерчены прямыми линиями и примут формы сферических треугольников и ромбов. Старый геологический мир должен уступить место миру геометрическому. Словом, это было опять-таки нечто новое и футуристическое. Новая сенсация духовной жизни и манифесты новой культуры. Те же, кто не успел своевременно вступить на путь грядущего саламандризма, с горечью чувствовали, что остались за флагом. И мстили за это, проповедуя чистую человечность, возврат к человеку и к природе, и прочие реакционные формулы. В Вене был освистан концерт тритонической музыки. В парижском салоне независимых неизвестный злоумышленник изрезал пелагическую картину, выставленную под названием «Каприччо он блё» — «Голубой каприз». Одним словом, соломондризом победоносно и неудержимо шествовал вперед. Не было, однако, недостатка и в ретроградных выступлениях, направленных против Соломондрамании, как ее тогда называли. Самым принципиальным из них был анонимный английский памфлет, вышедший в свет под заглавием X предостерегает ⁇ Эта брошюра получила значительное распространение, но личность ее автора никогда не была раскрыта. Многие считали, что ее написал кто-то из князей церкви, так как в английском языке Буква x служит сокращенным обозначением имени Христа. В первой главе памфлета автор пробовал дать статистику Саламандр, прося простить его за неточность приводимых цифр. Даже по приблизительному подсчету, говорил он, Саламандр в настоящее время в 7-20 раз больше общего числа людей на земном шаре. Столь же неопределенные наши сведения о том, Сколько есть под водой у «Саламандр» фабрик, нефтяных скважин, водорослевых плантаций, ферм для разведения угрей, установок для использования водной энергии и других естественных энергетических ресурсов. У нас нет даже приблизительных данных о производственной мощности промышленных предприятий «Саламандр». Но меньше всего нам известно, как обстоит дело с вооружением «Саламандр». Мы знаем, правда, что в получении металлов, деталей машин, взрывчатых веществ и многих химикалий саламандры зависят от людей. Но, во-первых, все государства держат в строгом секрете, какое именно оружие и сколько других фабрикатов они поставляют своим саламандрам. А во-вторых, мы поразительно плохо осведомлены о том, Что именно изготовляют саламандры в морских глубинах из полуфабрикатов и сырья, покупаемого у людей? Несомненно одно, саламандры отнюдь не желают, чтобы мы знали об этом. В последние годы утонуло или задохнулось так много водолазов, спускавшихся на морское дно, что их гибель никак нельзя приписывать простой случайности. Это, безусловно, признак тревожной, как с промышленной, так и с военной точки зрения. Конечно, продолжал Икс в следующих главах, трудно представить себе, что именно саламандры могли бы или хотели потребовать от людей. Они не могут жить на суше, а мы совершенно не в состоянии помешать их образу жизни под водой. Их жизненная среда и наша четко и навеки отделены одна от другой. Правда, мы требуем, чтобы они выполняли определенные работы, но за это мы кормим большинство из них и поставляем им сырьей товары, которые без нас они вообще не могли бы получить, например, металлы. Но если даже нет практических поводов к какому-либо антагонизму между нами и саламандрами, то, я сказал бы, существует метафизическое противопоставление. Глубинным созданием противостоят создания поверхности, Ночным существам – дневные. Темная пучина вод – сухой и светлой земле. Граница между землей и водой очерчена более резко, чем до сих пор. Наша земля соприкасается с их водой. Мы могли бы прекрасно жить все время в стороне друг от друга, обмениваясь лишь определенными продуктами и услугами. Но трудно избавиться от гнетущего ощущения, что это едва ли удастся. Почему? Я не могу привести никаких определенных доводов, но это ощущение не исчезает. Это как бы предчувствие, что в один прекрасный день сами воды поднимутся против Земли, чтобы разрешить вопрос «кто кого?». «Признаюсь, страх мой несколько иррационален», — пишет далее Икс. «Но я почувствовал бы огромное облегчение». Если бы саламандры выступили с какими-нибудь претензиями к людям, тогда с ними можно было бы, по крайней мере, договариваться, заключать разные концессии, соглашения и компромиссы. Но их молчание страшно. Я боюсь их непонятной сдержанности. Они могли бы, например, потребовать для себя определенных политических прав. Откровенно говоря, законы для саламандр во всех странах немного устарели. И стали недостойными столь цивилизованных и количественно столь сильных существ. Следовало бы разработать новые права и обязанности Саламандр в смысле более выгодных для них условий. Можно было бы подумать о какой-то степени автономности для Саламандр. Справедливо было бы улучшить их рабочие условия и вознаграждать их труд щедрее. Итак, во многих отношениях можно было бы облегчить их участь, если бы только они этого требовали. Тогда мы могли бы пойти на некоторые уступки в их пользу, связав их компенсационными договорами. По меньшей мере мы выиграли бы несколько лет. Но саламандры не требуют ничего. Они только повышают производительность своего труда и увеличивают заказы. Настало пора спросить себя, наконец, на чем остановится и то, и другое. Когда-то говорили о желтой, черной или красной опасности, но все это были люди, а мы более или менее можем себе представить, чего хотят люди. И все же, хотя мы пока и понятия не имеем, как и против чего придется человечеству обороняться, одно должно быть ясно – Если на одной стороне будут саламандры, то на другой встанет все человечество. Люди против саламандр. Пора уж, наконец, формулировать это положение. Ведь, положа руку на сердце, нормальный человек инстинктивно ненавидит саламандр, питает к ним отвращение и боится их. Какая-то леденящая тень ужаса пала на все человечество. Как иначе объяснить эту безумную похоть, эту неутолимую жажду утеха и наслаждений, эту оргию разврата, которая охватила теперешних людей? Такого падения нравов мы не знали с тех пор, когда на Римскую империю готовились обрушиться лавины варваров. Это уже не только плоды небывалого материального благоденствия, но и отчаянные усилия заглушить страшное чувство разложения и гибели. Еще последнюю чашу, пока не настал конец. Какое безумие, какой позор! Будто сам Бог, по грозному своему милосердию, не спаслал старческую дряблость нациям и классам, которые стремительно несутся в бездну. Хотите прочесть роковые слова «мене текел фарес», начертанные огненными знаками над пирующим человечеством? Поглядите на световые надписи, всю ночь горящие над входами в притоны кутежа и распутства. В этом отношении мы, люди, уже приближаемся к саламандрам. Мы больше живем ночью, чем днем. Если бы саламандры не были, по крайней мере, так чудовищно посредственны, с тоской восклицал Икс. Да, они более или менее образованы, но это делает их тем более ограниченными ибо они взяли от человеческой цивилизации только то, что есть в ней стандартного и утилитарного, механического и прикладного. Они стоят около человечества, как Вагнер около Фауста, но разница в том, что они удовлетворяются этим, и их не гложут никакие сомнения. Страшнее всего, что этот переимчивый, туповатый и самодовольный тип цивилизованной посредственности размножился в миллионах и миллиардах одинаковых единиц. Впрочем, нет, я ошибся. Страшнее всего, что они достигли таких успехов. Они научились пользоваться машинами и арифметикой, и оказалось, этого достаточно, чтобы они сделались властителями своего мира. Они выбросили из человеческой цивилизации все, что было лишено непосредственной полезности. Всякую игру, фантазию, Заветы старины, тем самым они лишили ее всего, что было в ней человеческого, и усвоили только ее оголенно-практическую, утилитарную, техническую сторону. Эта жалкая карикатура на человеческую цивилизацию изумительно процветает. Она создает технические чудеса, перекраивает нашу старую планету, и в конце концов начинает гипнотизировать само человечество. Фауст будет учиться тайнам преуспевающей посредственности у своего ученика и слуги. Одно из двух. Или человечество столкнется с саламандрами в борьбе не на жизнь, а на смерть. Или же оно бесповоротно осаламандрится. Что касается меня, меланхолически заканчивает Икс, то я предпочел бы первое. И вот Икс предупреждает вас, продолжал анонимный автор. Еще можно стряхнуть это холодное и скользкое кольцо, которое обвивается вокруг нас. Мы должны избавиться от Саламандр. Их стало слишком много. Они вооружены и могут пустить в ход против нас военный материал, о мощи которого мы почти ничего не знаем. Но страшнее всего для нас, людей, не их численность и сила, а их торжествующая над всем неполноценность». Я не знаю, чего нам надо бояться больше. Их человеческой цивилизованности или же их коварной, холодной, звериной жестокости. Но когда одно соединяется с другим, то получается нечто невообразимо кошмарное, почти дьявольское. Во имя культуры, во имя христианства и человечества мы должны освободиться от Саламандр. И анонимный апостол взывал Безумцы, перестаньте наконец кормить саламандр, перестаньте давать им работу, откажитесь от их услуг, порвитесь с ними, пусть они переселяются куда хотят, где смогут кормиться сами, как и вся остальная водная фауна. Сама природа управится тогда с излишком Саламандр. Только бы люди, человеческая цивилизация и человеческая история перестали работать на саламандр. И перестаньте поставлять саламандрам оружие. Запретите снабжать их металлами и взрывчатыми веществами. Не посылайте им наших машин и изделий. Вы ведь не станете поставлять зубы тиграм и яд змеям. Не станете подогревать огнедышащий вулкан или разрушать плотины, чтобы открыть путь наводнением. Пусть запрещение поставок распространится на все моря. Пусть саламандры будут объявлены вне закона. Пусть они будут прокляты и изгнаны из нашего мира. Пусть будет создана Лига наций против саламандр. Все человечество должно быть готово отстаивать свое существование с оружием в руках. Пусть по инициативе Лиги Наций Короля Шведского или Папы Римского будет созвана Всемирная конференция всех цивилизованных государств, которая создаст Всемирный Союз или, по крайней мере, Союз христианских наций против Саламандр. Настал решающий момент, когда под давлением страшной Саламандровой опасности и лежащей на людях ответственности, может быть, удастся сделать то, что не под силу было мировой войне, несмотря на все бесконечные жертвы. учреждения Соединенных Штатов Мира. Дай бог, если бы это удалось, значит, саламандры появились не напрасно. Значит, они были орудием промысла Божьего. Этот патетический памфлет вызвал живейшие отголоски в самых широких кругах публики пожилые дамы соглашались главным образом с тем, что настало небывалое падение нравов. Наоборот, экономические обзоры газет справедливо указывали, что нельзя ограничивать поставки саламандром, так как это привело бы к резкому сокращению производства и к тяжелому кризису во многих отраслях промышленности. Да и сельское хозяйство, писали они, рассчитывает на огромный сбыт кукурузы, картофеля, и других продуктов, служащих кормом для саламандр. Если бы численность саламандр уменьшилась, то на рынке продовольственных продуктов цены сильно упали бы, и земледельцы оказались бы на краю разорения. Что касается Лиги наций против саламандр, то все ответственные политические инстанции возражали, заявляя, что в ней нет надобности. Во-первых, уже есть Лига наций а во-вторых, Лондонская конвенция, согласно которой морские державы обязались не снабжать своих саламандр тяжелым вооружением. Нелегко, впрочем, требовать такого ограничения вооружений от государства, которое не имеет уверенности в том, что какая-нибудь другая морская держава не вооружает тайна своих саламандр, повышая этим свой военный потенциал в ущерб соседям. Равным образом ни одно государство и ни один континент не могут принудить своих саламандр перебраться куда-нибудь в другое место, хотя бы уже потому, что таким путем они повысили бы с одной стороны сбыт промышленной и земледельческой продукции, а с другой – военную мощь других государств или континентов. И подобных возражений, с которыми вынужден был соглашаться всякий здравомыслящий человек, приводилось много. Несмотря на это, памфлет «Икс предостерегает» произвел глубокое впечатление и не остался без последствий. Почти во всех странах начало расти движение против Саламандр. И создавались союзы истребления Саламандр, клубы антисаламандрианцев, комитеты защиты человечества и много других организаций такого же рода. Женевские делегаты от Саламандр подверглись оскорблениям, когда собирались на 1213-е заседание комиссии по изучению Саламандрового вопроса. На заборах вдоль морских побережий появлялись угрожающие надписи вроде «Смерть Саламандрам», «Долой Саламандр» и тому подобное. Много Саламандр было побито камнями. Ни одна Саламандра не осмеливалась больше высовывать днем голову из воды. Несмотря на все это, с их стороны не было никаких протестов или ответных действий. Они просто сделались невидными, по крайней мере днем, и люди, которые заглядывали через их заборы, видели только бесконечную даль равнодушно шумящего моря. «Ишь, сволочи!» — с ненавистью говорили люди, — «даже не показываются!» И вдруг, среди этого гнетущего затишья, Прогремело так называемое землетрясение в Луизиане.